Глава 33. Как человек осторожный, Иван Федорович не считал возможным довериться ни одной из явок, оставленных ему по Ворошилов граду. Но как человек смелый, он рискнул воспользоваться старинным знакомством, прийти к подруге жены одинокой тихой женщине с неудавшейся личной жизнью. Звали ее Маша Шубина.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 когда сидел с женой в погребе Марфы Корниенко. А решив так, Иван Федорович не стал терять ни одного дня. Он велел старику Нарежному вернуться к себе в Макаров-Яр. В родном селе Корнея Тихоныча не знали, что он с внуком находится в партизанском отряде, и поручил ему и Марфе разыскивать и пристраивать предели оставшихся в живых бойцов отряда и подбирать новых людей из местных крестьян и казаков и бывших военных, застрявших в окружении и осевших в ближних селах. Но кроме старика Нарежного и Марфы Корниенко, Иван Федорович решил сделать еще одну личную зацепку на селе. Он оставил у Марфы под видом ее родственницы жену Катю, с тем, чтобы она обжилась, познакомилась с новыми властями в районе и пошла работать учительницей в крупное село или станицу. Пока Марфа кормила Ивана Фёдоровича, какой-то дед, дальний родственник Марфы, прорвался все таки через кордон ребят и угодил аккурат к завтраку. Любознательно Иван Фёдорович так и вцепился в деда, желая знать, как обыкновенный селянский дед расценивает создавшееся положение. Дед этот был тот тёртый, бывалый дед, который вёз кошевого и его родню. У которого прохожие немцы-интенданты все-таки отобрали его буланного конька, из-за чего он и вернулся на село к родне. Дед сразу понял, что он имеет дело не с простым человеком, начал петлять. Ось, бач, я к вону Дилу, три с лишним тыжня шло ихнее виска. Велика сила прошла. Красные теперь не вернутся, ни.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 «Вон оно как, гляди-ка!» — по-русски сказал дед, все сразу сообразив. «Одёжку я тебе мигом принесу». В одежке этого деда с котомкой за плечами маленький Иван Фёдорович, сам хотя и не дед, но изрядно обросший бородою, ввалился в комнату Маши Шубиной на каменном броде. Странное чувство испытал он, идя под чужой личиной по улицам родного города. Иван Фёдорович родился в нем и проработал в нем много лет.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 Он подумал, что она должно быть голодает и давно распродала все, что имела. Ну, вот что, давай поснидаем. Не-не тут одна Жинка добре наготовила всего. Такая умнисенька Жинка, смущенно заговорил он, засуетившись возле своей котомки. Боже мой, да разве в этом дело? Она закрыла лицо руками. Возьмите меня с собой, вдруг сказала она со страстью. Возьмите меня к Кати. «Я готова служить вам всем, чем могу. Я готова быть вашей прислугой, лишь бы не это каждодневное подлое унижение, не это медленное умирание без работы, без всякой цели к жизни». Она, как всегда, говорила ему «вы», хотя знала его со дней замужества Кати, с которой дружила с детства. Он и раньше догадывался, что она потому не может обращаться к нему на «ты»,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 Я б мог забрать тебя до Кати и сховать вас обеих и сам сховаться, сказал он с недоброй горькой усмешкой. Да я слуга государства. И я хочу, чтобы ты наикраще послужила нашему государству. Я не только заберу тебя отсюда. Я хочу здесь бросить тебя у самое пекло. Скажи мне прямо, согласна? Маешь на ту силу? Я согласна на все, лишь бы не жить той жизнью, какой я живу, сказала она.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 но я не могу положиться ни на одну явку из тех, что мне дали. Ты должна найти в себе мужество, хитрость, як у самого дьявола проверить явки, что я тебе дам. Пойдешь на это? — Пойду, — сказала она. — Завалишься? Будут пытать на медленном огне. Не выдашь? Она помолчала, словно сверялся со своей душой. — Не выдам, — сказала она. — Так слухай же. И он при тусклом-тусклом свете коптилки, еще ближе склонившись к ней, так что она увидела свежий рубец на одной из залысин на виске, дал ей явку здесь же, на каменном броде, которая, казалось, ему была надежнее, чем другие, и которая была ему особенно нужна. Она, эта явка, казалась ему более надежной потому, что была оставлена разведывательными органами и особенно нужна потому, что только через нее он мог узнать, что творится не в одной области, а и на советской стороне. Маша изъявила готовность сейчас же пойти туда, и это соединение наивной жертвенности и неопытности так и пронзило сердце Ивана Фёдоровича. Лукавая искорка на одной ножке запрыгала из одного его глаза в другой. — Хиба ж так можно, — сказал он с веселой и доброй укоризной. — Тоже требует изящной работы, как в модном магазине. Пройдешь свободно, среди белого дня, я тебя научу, как и что. Минишь требаше и тыл у себя обеспечить. У кого ты живешь? Маша снимала комнату в домишке, принадлежащем старому рабочему паровозостроительного завода. Домишка был сложен из камней разделен сквозным коридором с двумя выходами, на улицу и во двор, огороженный низкой каменной оградой, разделён на две половины. В одной половине были комната и кухня,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 «Скажу, что я сама написала вам, чтобы приехали, а то, мол, трудно жить». «Ты сведи своего дядю до хозяина. Побачим я, киевин там нелюдим», — с усмешкой сказал Иван Фёдорович. «А какая уж там работа? Над чем работать-то?» — мрачно бубнил нелюдим, изредка вскидывая крупные на выкате глаза на бороду Ивана Федоровича и на рубец на правой его залысине. Два раза мы сами оборудование с завода вывозили, да немцы бомбили нас несколько раз. Строили паровозы, строили танки и пушки, а нончи чиним примуса и зажигалки. Кое-какие коробки от цехов, правда, остались. И если пошарить, много еще оборудования есть по заводу, то там, то здесь. Да ведь это, как сказать, требует настоящего хозяина. А немцы... Он махнул за кулаком на маленькой сухой руке. Несерьезный народ. Плавают мелко и воры! Поверишь ли, приехал на один завод сразу три хозяина. Круп! Раньше завод был Гартмановский, так его акции круп скупил. Управление железных дорог и электрическая компания. Той досталась наша ТЭЦ. Ее, правда, наш перед уходом взорвали. Ходили они, ходили по заводу, и давай делить его на три части, и смех и грех! Разрушенный завод, они его столбят, как мужики при царе своей полоски. Даже поперек дорог, что связывают завод, ямы порыли, как свиньи. Поделили, застолбили, и каждые остатки оборудования повез к себе в Германию. А тем, что помельче да похуже, тем они торгуют направо и налево, как спекулянты на толкучке. Наши рабочие смеются, ну, дал бог хозяев. Наш брат за эти годы привык, сам знаешь, к какому размаху. А на этих ему не то что работать, а и смотреть-то муторно. Ну, в общем, смех-то получается сквозь слезы. Они сидели при свете коптилки. Иван Фёдорович с длинной своей бородой, притихшая Маша, скрюченная старуха и нелюдим. Страшные тени их сходились, расходились, расплывались на стенах и по потолку. Все они сидящие походили на пещерных жителей. Нелюдиму было лет под 70. Он был маленького роста, тощий, а голова крупная. Ему трудно было держать ее, Говорил мрачно, однотонно. все сливалось в одно бу-бу-бу-бу-бу. Но Ивану Федоровичу приятно было слушать его не только потому, что старик говорил умной, говорил правду, а и потому, что ему нравилось, что рабочий человек так обстоятельно, подробно знакомит с промышленными делами при немцах случайно забредшего мужика. Иван Фёдорович все таки не выдержал и высказал свои соображения. «Мы на селе у себя вот как думаем. Ему у нас на Украине промышленность развивать нет никакого расчета. Промышленность у него вся в Германии. А от нас ему нужен хлеб и уголь. Украина ему вроде как колония. А мы ему негры». Ивану Фёдоровичу показалось, что нелюдим смотрит на него с удивлением, он усмехнулся и сказал в том что наши мужики так рассуждают ничего удивительного нет народ сильно вырос на крайний случай можем с нашего одного села набрать министров для какой нибудь там швейцарии и лукавая искорка так и пошла скакать у ивана федоровича из одного глаза в другой так то оно так сказал нелюдим нисколько не удивившись на рассуждение ивана федоровича ну хорошо колония. Выходят они, хозяйство на селе двинули вперед, что ли? Иван Фёдорович тихо засмеялся. А зимой и сеем по пропашным, да постерня зимового ярового. А землю обрабатываем тяпками. Сам понимаешь, сколько на сеем. То ты и оно, сказал нелюдим, не удивившись и этому. Не умеют они хозяйничать. Привыкли сорвать чужих, как жулики, с тобой живут и думают о такой, прости господи, культурой покорить весь свет. Глупые звери, — беззлобно сказал он. «Э — Эхе, диду, да ты такому хлеборобу, как я, сто очков вперед дашь, — с удовольствием подумал Иван Фёдорович. — Эй, когда к своей племяннице проходили, вас не видел кто-нибудь? — не меняя тона спросил нелюдим. — Видать, не видал. Да чё мне бояться?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 Любка, как и большинство жителей Краснодона, не знала подлинных обстоятельств гибели заключённых краснодонской тюрьмы. На запросы родных в немецкой жандармерии и в полиции отвечали, что заключенных вывезли в Ворошиловград, но по прежнему опыту все предполагали, что заключенных вывезли куда-нибудь в Верхнедуванную рощу и там расстреляли. Некоторое время Иван Федорович сидел мрачный, не в силах говорить.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 Сравнивают наше подполье с подпольем при той интервенции, при белых, а какое может быть сравнение? Тогда все лучшие силы народа были при своем месте, на шахте, на заводе, на селе, а у нас все наиболее сознательные и деятельно организованные на фронте, в эвакуации, остались разрозненные, самые неискушенные люди. Они бы готовы все сделать, чтобы погнать немца, да не знают, как. А нас, людей, кто знает, Нас тут маловато. И сила террора у этих катов такая, что беляки дети перед ними. Эти губят людей миллионами. Но есть у них одно слабое место. Такое, как ни у кого. Они глупые, тупые. все делают по указке, по расписанию. Живут и действуют среди народа нашего в полной темноте, ничего не понимая. Вот что надо использовать сказал он, остановившись против Любки, и снова зашагал из угла в угол. «Надо это народу объяснить, чтобы он научился их обманывать и не боялся их. Народ надо подбодрить, организовать. Он сам даст из себя силы. Наши люди должны не в лес прятаться. Мы, черт побери, живем в Донбассе. А идти на шахты, на сёла, даже в немецкие учреждения, на биржу, в управу, в дирекционы, сельские комендатуры, в полицию, даже в гестапо разложить все и вся диверсии с саботажем, беспощадным террором изнутри. Маленькие группки из местных жителей, рабочих, селян, молодежи, человек по пять, но повсюду, во всех порах. Неправда. Заляскает у нас немец зубами от страха, сказал он с таким мстительным чувством, что оно передалось и Любке, и ей стало трудно дышать. Тебя как звать? — спросил он, снова остановившись против нее. Вон оно как. — Тоже не Дило? Такая гарна девчина не может быть Любка, а Люба. И веселая искорка скакнула у него в глазу. — Ну, кажи, шо тоби треба? С мгновенной яркостью Любка представила себе, как они стояли, семеро в комнате, построившись в шеренгу, и низкие темные тучи бежали за окном, и каждый, кто выходил перед строем, бледнел, и голос произносивший клятву, подымался до высокой звенящей ноты, чтобы скрыть благоговейное дрожание, и текст клятвы, написанный Олегом Иваней Земнуховым и утверждённый ими всеми, в этот момент вдруг отделился от них и встал над ними, более суровый и непоколебимый, чем закон. Любка вспомнила это, и от волнения вновь её охватившего ее лицо стало белым, на нём необыкновенной силой выразительности выступили голубые детские глаза с жестоким стальным отливом. «Нам нужны совет и помощь», — сказала она. «Кому вам, молодой гвардии? У нас командиром Иван Туркенич. Он лейтенант Красной Армии, попал в окружение из-за ранения. Комиссар Олег кошевой из учеников школы имени Горького. Сейчас нас человек 30, принявших клятву на верность.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 «Евгений, он был с вами все время или пришел откуда?» Любка рассказала, как Стахович появился в Краснодоне и что он говорит о себе. «Вы к этому паровку относитесь с осторожностью. Проверьте его». Иван Федорович рассказал Любке о странных обстоятельствах исчезновения Стаховича из отряда. «Когда бы он в немецких руках не побывал», — сказал он, раздумывая.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 «Я скажу Олегу», — коротко сказала Любка. «А ты все поняла, что я говорил?» Любка кивнула головой. «Вот так и действуйте. Ты связана с тем человеком, что привел тебя? Его и держись. А коли уж очень приспичит, по вашим делам найдешь меня. Я того человека предупрежу». «Спасибо», — сказала Любка, глядя на него повеселевшими глазами. Они оба встали.